Глава пятнадцатая. Проволочки магического мираустройства. Алена. Вин, Вин, вставай скорее! Попыталась тащить принцессу с кровати, но кое-кто даже не думал просыпаться. Повернулся на другой бок, обнял подушку и засопел в два раза громче. Ух и Винтер. Ладно, используем обманной маневр. Тогда, пока ты спишь, пойду позвоню Сергею. Зачем? темноголосы. Голова тут же приподнялась с подушки. Отпрошусь на сегодня. Нам с тобой идти к магам. Забыл? Голова снова зарылась в подушку. Шутки шутками, а позвонить начальству придётся. Или обмануть судьбу и набрать Анфису, пусть заодно почувствует себя на своём месте секретарём. Набрала номер приёмной, послушала гудки. Неужели с самого утра занята? уж не буду говорить чем. Приёмная Сергей Вадимович и Кряжёва. раздался мелодичный женский голос Я зажала нос и засепела в трубку Анфиса это Алёна Владимировна Здравствуйте долетел немного испуганный голос Анфиса Передай, пожалуйста, Сергею Вадимовичу, что я заболела. Сегодня останусь дома, попью таблеточки, а завтра как штык буду на работе. Да, конечно, передам. Выздоравливайте. Наверняка мысленно добавила пожелание, чтобы я не выздоровела никогда. Но у меня не было времени над этим раздумывать. Заварила кофе, растолкала такие винтера, включила воду в ванной, чтобы не мучился. Пока Вин из кроватного монстра превращался в человека, быстро поджарила омлет. На запах вполне ожидаемо явился мой принц. Он отчаянно зевал, будто не спал всю ночь, но некогда было отсыпаться. Ешь быстрее, потрапила, глядя, как медленно пережёвывается моя стрепня. Здесь тебе не королевский обед. Зачем ехать так рано? сонно спросил Вин. Мало ли, вдруг у них очередь. Очередь из магов в не магическом мире вряд ли. На самом деле я просто волновалась, не в силах усидеть на месте. Что мне скажут важные маги или кто там нас ждёт, поставят Винтер на какой-то особый учёт или как. В любом случае бумажной волокиты будет много. Винтер наконец удалось вытащить из-за стола. Оделся он быстро, я только пару раз успела рявкнуть, заставила снять брюки и заново их ототюжила, как мама троих детей, честное слово. Алён, хватит суетиться. Винтер меланхолично застёгивал пиджак, становясь похожим на хозяина крупной фирмы. Я улыбнулась и спорить не стала. Хватит, не хватит. Надо тащить принца по указанному адресу. Вскоре мы уже ехали по загруженным транспортом улочкам. Винд дремал на соседнем сиденье, Во сколько же он уснул? Впрочем, пока мы добрались до улицы Востания, Винтер перестал клевать носом и напряжённо вглядывался в дома. Какой номер дома? 10-й. Так вот, Джон. Точно. На сером трёхэтажном здании красной краской была нарисована большая цифра 10. Прибыли. Вывесок не было. Дом выглядел живым, на окнах виднелись снавески и даже комнатные цветы. Может, шутка такая, и над нами просто посмеялись. Нет, не может. Вспомнила планшет и осведомленность Альберта Даниловича. Винтер, кажется, и вовсе не сомневался. Подошел к двери подъезда и громко постучал. Я уже собиралась сказать, что вряд ли нас ждет швейцар, надо входить в здание самим. Как дверь распахнулась. На пороге появился мальчишка лет двенадцати в шапке-ушанке на бикрень, большеватым на вид пальтишке и потертых штанах. Чё надо? Недоброжелательно поинтересовался он, глядя на нас из-под лобья. Мы на приём к Альберту Даниловичу Зарицкому. Я показала визитку. А, -а, -а к дяде Олегу. Идите за мной. Мы с Винтером переглянулись и переступили порог. Дом казался нежилым. Лестница зияла провалами на месте ступинок. Перила рассыпались в труху. Жуть какая. Но стоило двери захлопнуться за нашими спинами, как всё преобразилось. Вспыхнули светильники, лестничный пролет расширился и покрылся ковровой дорожкой. Старое рухлять превратилось в новенький офис. Отовсюду слышался шум голосов, а наш провожатый вдруг стал старше лет на десять, и на месте одежды уличного беспризорника появился дорогой черный костюм. Парень заметил мои округлившиеся глаза и улыбнулся. В первый раз? Да, призналась я. Ничего, привыкните. Сами понимаете, в нашем деле секретность главное. Я заворожённо кивнула, а Винтер, кажется, не удивился. Интересное магическое плетение, сказал он провожатому. Оценили работу отдела магических иллюзий, они любят пустить пыль в глаза. Сколько же тут отделов. Свернув, мы попали в просторный холл, полный людей. В нашем мире мало магов? Он не магический? Ха-ха. Похоже, я ошибалась, так же сильно, как и папа Винтера, потому что личности тут собрались весьма примечательные. За столиком сидела девушка с ярко-зелёными волосами, видимо, записывала посетителей на приём. Перед ней замер мужчина, метро под два ростом, в чёрном плаще. А я говорю: "Мне нужно разрешение на использование проклятий". Он с такой силой ударил кулаком по столу, что у меня в ушах затрещало. Немедленно запишите меня к Ефимову. Никто вам такого разрешения не даст. Девушка стойко держала оборону. Господин Ефимов просил напомнить вам, Павел Дмитриевич, что проклятье запрещено пунктом пятым Всемирного магического кодекса. Вам не туда, окликнул нас сопровождатый, потому что вин, как и я, замер с интересом наблюдая за парочкой. Мы миновали парнишек, похожих как две капли воды, они сидели прямо на полу и играли в карты. "Кيشат сюда бездельники", шикнул на них проводник. "А то Зарецкому скажу. Не налади рейся". Беззлобно огрызнулись парнишки, сам знаешь, а лику не до нас с этими. Глянули на нас и замолчали. Странно, как же странно. Я чувствовала себя немного сумасшедшей. Может, с появлением Винтера я заболела, и теперь болезнь прогрессирует? Вин же ничему не удивлялся, а мы уже поднимались по ступенькам на второй этаж. Вам сюда, указал Ресин на двер кабинета с табличкой Альберт Данилович Зарецкий. Спасибо, сказала я. Да не за что, пожал плечами. Сильное начальство не злите, вы уйдёте, а нам с ним работать. И зашагав прочь, я постучалась. Да, войдите, донеслось из-за двери, и мы вошли в огромный кабинет. Большую его часть занимали шкаф с множеством папок и письменный стол. за которым и сидел наш знакомый. А, -а Винтер Айсанович. Взглянул он на нас и, Алёна Владимировна, верно? Здравствуйте, Альберт Данилович. Поприветствовал я, а Винки внул. Что ж, спасибо, что пришли. Не хотелось бы разыскивать вас по городу. Присаживайтесь. Не скажу, что можете чувствовать себя как дома, но и беспокоиться не стоит. Вот Винтер Айсанович, заполните анкетку. Можно просто Винтер, откликнулся принц. Как скажете, как скажете. И Альберт протянул ему анкетку на пяти листах. А пока его высочество пишет, обернулся он ко мне. Давайте ваши документы, Алёна Владимировна. Протянула паспорт. Альберт сделал ксерокопии, заполнил какие-то бланки. Это документ, подтверждающий, что вы поручились За Винтер ради Айсена пояснил он. И если он приступит закон, отвечать будете вы оба. Не передумали, Алёна Владимировна? Нет, ответила внимательно вчитываясь в условия. Всё было чётко и ясно. Я ознакомлена с тем, что использование магии в нашем мире под запретом и готова нести ответственность, если Винтер нарушит условия магического правопорядка. При этом я могу в любой момент отозвать данное поручительство, и Винтера депортируют в другой мир, если на тот момент не будет другого поручителя. Поставил подпись. Отказываться от вина я не собиралась. Анкета готова. Принц протянул Альберту исписанные листы. Хорошо. Тут поставил на них печать и убрал в стол. Рад, что ваш батюшка позаботился не только о том, чтобы вы говорили на нашем языке, но могли читать и писать. Что ж, Винтер, вам повезло. Земля закрытое пространство для межмировых перемещений, но так как вы молниеносно обзавели здесь супругой, мы не имеем права вас разлучать. Это кодекс магического правопорядка. Перед Винтером плюхнулась увесистая книга. Изучите его от корки до корки, молодой человек, но есть правила, которые вы должны помнить наизусть. Первое: Нельзя вмешиваться магически в дела простых людей. Второе. Нельзя использовать магию на публике, а также как средство обогащения. Третье. Чёрная магия под запретом. Любые внушения, проклятия, наговоры. Четвёртое. Нельзя говорить простым людям о существовании магии. Пятое. Никаких магических всплесков. В нашем мире и так с магией худо, поэтому советую просто забыть, что она у вас есть. Я вас понял. Позвольте вопрос. Да, конечно, кивнул Альберт. Если на Земле нет магии, откуда здесь магия? Хороший вопрос, молодой человек, очень хороший. Когда-то тысячелетия назад магия в нашем мире была, но из-за своей глупости маги выжгли силовые поля. и мир стал не магическим. Иногда, конечно, бывают исключения, и рождаются дети с задатками к магии. Они умеют использовать так называемые скрытые поля отголоски бывшей силы, а их крайне мало, уж поверьте мне. Вторая категория такие маги, как вы, проще говоря, по подданцы. Где-то открываются воронки, где-то, как у вас, имеет место сознательный переход. Кто-то надеется здесь спрятаться. И третья: так называемые поглотители. Особая группа магов, у которых нет разрешения находиться на земле, но они умело скрываются. Черпать магию из скрытых источников они не могут, поэтому питаются энергией себе подобных. Кстати, Винтер, вы в нашем мире новичок, поэтому будьте осторожны. Поглотители очень опасная каста, от которой стоит держаться подальше. Они пообещают вам что угодно, а затем разрушат каналы силы внутри вашего тела, и вы погибнете. Понимаете, о чем я? Понимаю. Излишне задумчиво протянул Винтер. Что не так? Вопросы? Понессял Сальберт. Нам нужна помощь с документами. Рискнула я. Это само собой разумеется. Я выдам вам направление. Зайдете в двадцать седьмой кабинет, заполните бланки, сфотографируйтесь. Это я вам, Винтер. Мы по своим каналам оформим паспорт. Ещё что-то хотите узнать? У вас случайно нет работы? Работы? Зарицкий округлил глаза. Вы же только 2 недели в нашем мире, юноша. Не хочу быть Алёне в тягость. Собралась возмутиться, но Зарицкий меня опередил. Крайне похвально. Давайте так. Зайдёте ко мне в конце месяца, если не передумаете, подыщем что-нибудь. А пока советую усиленно познавать наш мир, тем более что вам даже проводник не понадобится, у вас супруга есть. И когда получите паспорт, не затягивайте с оформлением отношений. Ваши печати, я так понимаю, пожизненные. Да. Тем более, чем больше у вас прав находиться в нашем мире, тем лучше, Винтер Айсонович. Кстати, мы связались с вашим батюшкой. Он был крайне удивлён и разговаривать с нами не пожелал. Но подтвердил, что возвращение в ваш мир невозможно. Винтер жёлку лаки. Я опустила ладонь на его руку. Ничего, справимся. Конечно, я понимала, что ему сложно в нашем мире. Но что же теперь? Вешать нос? И последнее касается вас, Алёна Владимировна. Так как Винтер внёс изменения в ваш магический фон, вы тоже сможете замечать вокруг себя некие странности. Не придавать им значения. Это всего лишь магия. Но если заметите что-то противозаконное, обращайтесь к нам. Хара. Договорить не успела. Дверь распахнулась, и в комнату влетел взъерошенный мужчина, очень примечательный наружности. Во-первых, его волосы доставали почти до поясницы, скажем так. Во-вторых, в глазах сверкали красные искры. В-третьих, он покусывал губу длинным клыком. Вампир, а не что? Тоже есть. Зарецкий рявкнул гость. Какого чёрта ты дал разрешение на проживание на моей территории Марии Верховломеевой? Она же Обернулся на нас и облизнулся. Мы, пожалуй, пойдём, выдохнула. Да катитесь к демонам в преисподнюю. Напутствовал нас вампир. Подождите, не забудьте кодекс. И раз в 2 недели будете отмечаться в пятом кабинете. Это обязательно в первое время. Опять новички, взвыл вампир. самим питаться нечем. Олег, ты проходимец. Я схватил Винтера за локоть и потащил его прочь. Он изучал вампира не менее изумлённо, чем я. Дверь отсекла нас от этих ненормальных, мы переглянулись и рассмеялись. Это что, упырь? поинтересовался Вин. Судя по всему, да. Сам ты упырь малолетний, послышалось из-за двери. Ианос Фирату. Мы снова прыгнули, как дети малые, и поспешили оформлять документы. Это было достаточно быстро, и около полудня мы уже выбрались из странного здания, где, кажется, умещался весь магический мир, и поехали домой. Глазам своим не верила, не успокаивалась я. Представить не могла, что в нашем мире есть маги. Всегда думала, что магия это шарлатанство, а я всегда считал, что упыри это сказки в Торилвин, а в вашем мире и они есть. Не упыри, погрозил я пальцем на сферату, и мы дружно рассмеялись. Вчерашнее странное ощущение недосказанности исчезло, будто и не было. Вот и здорово. Так и мне Винтер нравился куда больше. Оставил автомобиль у дома, собираясь вечером прикупить продуктов, и мы поднялись к нашей квартирке. Вот уже говорю, нашей. Но только открылись двери лифта, как захотелось отправиться обратно на первый этаж. У двери Меня ждал Сергей.